Глава шестая Две недели спустя Как обычный, слабо увлекающийся географией соседних континентов и далекий от путешествий человек представляет себе Африку? Сужу, конечно, по себе, но думаю примерно так. Пустыни, засуха, жара, темнокожие люди и крайне разнообразная агрессивная фауна. Ни в одной из моих жизней мне по этому огромному материку путешествовать ранее не удавалось, так что, попав на территорию Габона, я оказался изрядно удивлен. Нет, жара и темнокожие люди, как и наверняка разнообразный животный мир, тут, конечно же, присутствовали. Но ни о какой засухе и пустыне здесь никто не слышал. Регион буквально изобиловал лесами и зеленью. Нет, я не полный неуч или какой-то там дурачок. У меня имелось понимание того, что Африка-континент невероятно большой, и климат там в зависимости от точки на карте может серьезно разниться, как и местность, почва и другие природные условия. Но чтобы столько леса, точнее джунглей. В общем, против картины в моем воображении путешествовать по стране в поисках нужных нашей планете артефактов нам выпало не по пескам и барханам, а по джунглям и горам. Да, они здесь тоже были в изрядном количестве. Помимо забавного обмана, мое воображение рисовало еще одну картину. Демоны постепенно исследуют территорию страны и в конечном итоге успешно находят местонахождение нужных нам камней. В самом удачном случае даже лихо их выкрадывают, и моя миссия на этом заканчивается. Либо, в крайнем варианте, в нужную точку для меня с ребятами открывается портал, Мы, значит, пребываем к габонцам в гости, причиняем коммунизм и убываем. Но все с самого начала пошло иначе. Я пока не понимал, что точно это было. Чертова вуду магия, давняя помощь светлых магов, каким-то образом оказавшихся на этом темном континенте, или еще какая дрянь. Но мои бесы, путешествуя по центральной части взбунтовавшегося против ордена государства, теряли всякую эффективность то бишь не могли нормально перемещаться поизнанке, держать между собой и мной связь, а ближе к условному центру территории Габона и вовсе оказались вынуждены принимать физическое воплощение и двигаться на своих двух. Тут стоило кое-что заранее объяснить. Еще на фазе планирования операции ученые орденом не объяснили, что габбонцам для того, чтобы полноценно укрыть свое государство куполом защитного барьера, хочешь того или нет, Приходилось проектировать свою энергетическую башню примерно в центре страны. Поэтому зона поисков была изначально ограничена определенным квадратом, и заниматься исследованием всей территории Габона не было надобности. Тем не менее, несмотря на сузившееся окно поисков, квадрат возможного местонахождения артефактов все равно был довольно велик. Это только кажется, что небольшой кружочек на карте можно легко и быстро исследовать вдоль и поперек. На деле же все было не так. Осложнялся поиск, как минимум тем, что местные, конечно же, попытались замаскировать положение присвоенных камней, а то и вовсе спрятали их в горах, кое коих здесь. Густо укрытых лесами было великое множество. То есть спутниковая разведка абсолютно ничем помочь нам не могла. И вот я опять здесь. Вместе со своими товарищами скачу по горам, ем из котелка и сплю в палатке. Нет, возможность возвращаться домой каждый вечер была. Но очень быстро стало ясно, что после тёплой и мягкой кроватки возвращаться в очередной уже ставший рутинным поход с каждым разом приходится всё труднее и труднее. Особенно, когда дома остаётся молодая жена. Правда, насчёт еды я немного с лукавил Питались мы, дай бог, каждому. Каждое утро, после того, как было принято решение ночевать здесь же, нах-нах открывал портал, И к нам приходили девочки, которые нас и кормили, оставляя после своего ухода еды впрок до самого вечера. На повара, кстати, жалоб пока еще ни разу и ни от кого не было. Первое время, к слову, девушки даже составляли нам компанию в этих прогулках. Но вот именно что в прогулках, так как наши исследования из-за этого резко страдали в продуктивности. Очень быстро было принято очередное решение – отделить романтику от дел. То бишь поели и пошли дальше. Они назад в особняк, а мы делать принятую на себя работу. Девушкам это, конечно, не понравилось, но им пришлось смириться. Тем более мы честно пообещали всех позвать, если понадобится помощь. Правда, ради такого дела у меня и помимо них было кого звать. Ресурс ордена и даже помощи его величества были у нас в кармане. Главное – найти артефакты. Демоны, кстати, в моем присутствии несколько усиливались. Точнее, возвращали свою эффективность и помогали исследовать ближайшую округу. Но не более пятидесятков метров в радиусе от меня. Дальше давление вражеской магии нарастало, и темные возвращались. «Небо хмурится. Скоро дождь пойдет», — озвучил общую мысль каждого члена группы Максим. «К моей радости небо действительно затянуло черными тучами». Теперь хотя бы перестало припекать солнце. Не то, чтобы мы после иного мира были к такому непривычны, но благоприятные погодные условия любому человеку в радость». «Вот и отлично!» – кивнул Степа. «Может, хоть чуть-чуть прохладнее станет?» «Увы!» – вздохнул Аверин. «Это тебе не тюмень. Станет только душно, и все». Тут товарищ был прав. «Такой фокус с нами местная природа прокручивала уже несколько раз. Впрочем, без солнца все равно лучше». «Искупнуться не хочешь?» С иронией, глянув на друга, произнес Остапов, кивнув в сторону огромной реки внизу. «Сам там купайся», — поморщился Максим. Мы покоряли очередной пик, разглядывая с его высоты окружающие виды. Река, о которой зашла речь, действительно не вызывала хоть какого-нибудь маломальского желания в ней искупаться. Грязная темно-коричневого цвета, да еще и наверняка со всякими плавучими тварями, которые будут стараться тебя утянуть на дно или залезть куда не следует. <звук> Нет, спасибо. Хотя, конечно же, одаренному местная фауна вряд ли сможет представлять серьезную угрозу. Но извозиться в грязи и хлебаться ею же во время теоретической схватки в такой воде было бы удовольствием весьма сомнительным. В общем, держались мы по возможности от реки подальше. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. После пары минут тишины, повертев головой, произнес Степан. Здесь тоже голяк. Теперь туда? Несмотря на то, что вид описываемой реки нас всех отталкивал, По крайней мере, в тех редких случаях, когда мы к ней были вынуждены спускаться, открывающаяся с высоты гор картина радовала. А иные панорамы и вовсе поражали до самой глубины души. И все трое мы были очень рады, что благодаря бесам имеем возможность обследовать и посетить здесь немного больше мест, чем любой другой человек. Правда, несмотря на их помощь, ходить и напрягаться нам все равно приходилось очень много. В горах, возможно, из-за разреженного воздуха или резкого перепада высот ввиду перемещений и путешествия по изнанке требовали периодического отдыха. Голова, в общем, быстро начинала кружиться. «Угу!» – кивнул я, отдавая бесам приказ переместить нас дальше вдоль хребта. Стоило заметить, что прежде чем отправлять меня с друзьями в эту экспедицию, членами ордена была устроена для нас экскурсия к одной уже функционирующей энергетической башне. Платформа находилась на северо-востоке Южной Америки в районе устья Амазонки на территории Бразилии. И должен признать, что путешествие это оказалось хоть и коротким, но при этом весьма полезным. Самое важное, что мы с друзьями из него вынесли, это то, что восемь камней не могут спокойно лежать вместе и не оставлять следа. И уж тем более, они не могут этого делать, если скреплены артефактом и выполняют свою непосредственную функцию. Питают энергетический барьер. Эмманации силы, которые распространяют энергетическая башня, могут быть осязаемы даже для совсем слабых одаренных. А уж тем более, кто свой дар развивает с детства и вовсе не составит труда почувствовать течение магической энергии. Слишком уж сильный магический фон у группы соединившихся воедино артефактов. Мне сразу вспомнилось мое детство, когда демоны, занимая тушки монстров из аномалии, весьма успешно искали так старательно укрываемый мной камень. Мне однажды даже пришлось ради этого перетаскивать артефакт в иной мир. Но и там он спокойно лежать долго не мог, постепенно притягивая местных тварей. Из всего этого возникал вполне логичный вопрос. Почему тогда мы до сих пор здесь? Особенно с учетом моих возможностей. Я и сам, узнав о таком свойстве силовой башни, ошибочно решил, что ее поиски будут здорово облегчены. Но нюанс заключался в том, что, чтобы хоть отдаленно почувствовать течение энергии, находящейся из такого объекта, нужно приблизиться к нему минимум на 50 метров. И то, это если постоянно концентрироваться на ощущениях что, кстати, довольно трудозатратно. первые дни мы вообще жутко выбивались из сил и возвращались домой опустошенными. Но если оказаться возле источника уже в 15 метрах, ошибиться станет просто невозможно. Поэтому наша тактика представляла собой путешествие по местным горам и ущельям, от пика к пику, где мы с товарищами концентрировались на своих ощущениях и делились наблюдениями. Бесы в это время тоже не бездействовали. Они исследовали ближайшую округу на предмет пещер, скрытых ходов и прочих укрытий, где можно установить интересующую нас платформу с камнями. При этом, как и было сказано ранее, уходить от меня слишком далеко темные не могли. В общем, странное и необычное путешествие получалось. Пещеры, кстати, изредка нам все-таки попадались, в том числе даже искусственного происхождения, пусть и давно заброшенные. В таком случае времени на проверку уходило намного больше, их требовалось обследовать изнутри и убедиться, что интереса для нас они не представляют. Именно в одной из таких пещер, которая нам повстречалась после спуска с очередной горы и пересечения ущелья, было принято решение сегодня заночевать. Ставить палатки в горах, точнее именно на их пиках, мы избегали, оно, во-первых, и довольно прохладно ночью-то, особенно когда ветерок подует. Но это мелочи, тем более можно было разбудить Максима и попросить его с разгулявшейся стихией договориться. Куда важнее было, что в темное время суток на открытой местности не хотелось разводить костров. Мы все же старались раньше времени лишнее внимание местных не привлекать. Короче говоря, конспирацию какую-никакую пытались соблюдать. И когда попадалась возможность переночевать в пещере, мы ею пользовались. Эх «Сейчас как пожарю на костре сосисочки!» Облизнулся Степан, мечтательно прикрывая глаза. «Пальчики оближете!» «Зачем сосиски?» Нахмурился Максим, бросив в сторону товарища немного удивленный взгляд. «У нас и нормальная еда есть!» «Ты не понимаешь!» Качнул головой Остапов. «Горная романтика! Надо что-то походное поесть! А то что это такое?» То тебе фуагра, то запеченный лосось или кара из ягненка. Никакого погружения. А у меня и тушенка есть, и сало с луком, и... Нехилая чекушка с коньячком. С ехидной улыбкой вмешался я. Эй, подсматривать мои вещи нехорошо. Недовольно бросил товарищ. Да больно надо, лениво отмахнулся я. Перед бесами меньше светить надо было. Собственно, перечисленное добро он заказал через Машу. Это уже оформила всё в список на закуп продуктов. Про алкоголь бесы почему-то решили мне доложить, хотя я подобных распоряжений и не давал. Впрочем, пусть работают. Хоть ничего важного в этом не было, но и по рукам бить нельзя. Вот так и старайся для них. делоно проворчал Степан, одарив нас хмурым взглядом. Да я что? Я же не против улыбнулся, оглядев в эту секунду расцветающего на глазах товарища. «Вообще-то мы на задании», – покачал головой Аверин с легкой укоризной оглядывая нас обоих. «Ничего страшного, напиваться никто не собирается. Хлопнем по рюмашке для лучшего сна, и все». К моей большой неожиданности в Степане за эти дни внезапно проснулся дух альпинизма. «Ну, или дух альпиниста, тут уж как посмотреть». В общем, он в свободное время развлекал себя чтением всяких рассказов о горных походах и первым стал нас укорять за то, что ночью мы спим на кроватях в особняке, а не в горах в палатках. Естественно, решение на этот счет было принято не в угоду его новой страсти, а из озвученных ранее аргументов. Но товарищ мной был доволен как никогда. Тогда же он начал нам цитировать бесконечные пословицы и крылатые фразы про горы и походы. «Горные традиции надо соблюдать», — сознанием дела отозвался я, пожав плечами и подыгрывая нашему фанатику, на что Максим, приподняв брови, лишь покачал головой. «Спелись, алкаши! Поговори мне еще!» — покосился на него Остапов. «Сало, считай, уже лишился. Сейчас и мимо сосисок пролетишь». На этих словах я не выдержал и громко рассмеялся. Следом прыснула Максим. А вот Степа, похоже, вошел во вкус и не унимался. Хотя, знаешь, я смогу тебя простить, но для этого тебе придется хорошенько постараться. И следом не дожидаясь, пока обалдевший от такой наглости товарищ успеет что-то сказать заключил. Будешь хворост на костер собирать. К слову, смотреть на то, как разжигает огонь Степа, было одно загляденье. Куча веток, да хоть даже и камней, щелчок пальцев и оно уже горит. «Удобно, черт возьми!» «Ты так добр!» Усмехнулся Максим, не став вступать в полемику. До входа в пещеру оставалось совсем немного. Бесы уже изучали ее внутреннее пространство и ничем интересным нас порадовать не могли. Разве что размер этой пещеры немного удивлял. Уж больно огромная оказалось по окладом темных. «Если меня любить, я могу и горы свернуть. А если нет, то шею». Выдал в ответ очередную цитату Степан, на что Аверин закатил глаза. На этом моменте мы с друзьями приблизились к входу, и все, не сговариваясь, примолкли. Да уж, и правда большая, входя внутрь, согласился я. Высота прохода была около трех метров и чуть меньше его ширина. Внутри полость треска расширялась и уходила метров на тридцать вглубь. Правда, никаких дополнительных ходов и лазов там больше не было. И это даже к лучшему. Располагаемся, господа. Ну что, вкусно, да? А ты морду воротил. Максим на слово друга лишь усмехнулся, довольно откидываясь на спинку походного кресла и устремляя взгляд в потолок пещеры. Сосиски на углях и правда разошлись, как горячие пирожки. «Мы оставили все разговоры о текущих делах и выполняемой задачи, переключившись на обсуждение мелких бытовых проблем и планов на будущее». «Надо будет нам с Максимом свои деревушки посетить», задумчиво произнес товарищ. «Я имею в виду нормально приехать, с проверкой, а то баронство получили, а хозяйство до сих пор не приняли. Не дело». «Согласен», кивнул Аверин. Думается, мне, что проблем там будет немало. «Да я бы не сказал», – качнул я головой. «Не больше, чем везде. Хотя поработать, конечно, вам придется изрядно». «А ты когда все успел узнать?» – удивился Степан. «Так сразу», – павел я плечом. «Как вас император наградил, так демонов отправил на разведку». И «Еще бы я не отправил». «Деревни, которые жаловал новоиспеченным бароном Романов, граничили с моим княжеством и являлись последними землями черногвардейцевых, остававшимися под юрисдикцией короны. Теперь они вернулись назад в наш состав. Все это было частью нашей с Владимиром Анатольевичем сделки, и что-то я подозреваю, что он специально не возвращал мне все земли сразу, чтобы потом, как это и произошло совсем недавно, провести вот такой обмен». Впрочем, нельзя было сказать, что я чем-то недоволен. Что касалось самих деревень, то все там оказалось вполне неплохо. По крайней мере, без таких сюрпризов, какие ждали меня в Темногорске после пожарских. Но и развиваться, куда, конечно же, моим друзьям и их баронством было. А то, что мы туда за все прошедшее время так и не успели приехать с ревизией, то это все из-за накативших проблем с ящерами. Пришлось здорово отвлечься. «И ничего не рассказал?» «А вы не спрашивали», – развел я руками. «А сейчас спрашиваем», – улыбнулся Максим, уставившись на меня. «А я сейчас уже вроде все рассказал», – в тон другу ответил я, но следом все же добавил. «Там где-то школу нужно будет отреставрировать, где больницу, ну и всякого по мелочи. Сами будете разбираться, я помогу с финансированием». В этот момент я настороженно повернул голову ко входу. Друзья продолжили разговор, не заметив моего оживления. А потому ввалившаяся через 10 секунд морда огромного змея стала для них сюрпризом. «Хорошо было бы до начала учебы успеть хоть что-то сделать. Тот бы планету щитом закрыть», — нахмурился Максим. «А то никакой учебы и никакого баронства...» «А! Твою ж...» «Это чё?» Змея, не поднимаясь с места и с любопытством наблюдая за довольно проворно пробирающейся внутрь тварью, ответил я. Самое неприятное, что демоны смогли мне сообщить о нем не очень-то заблаговременно. По крайней мере, не так, как я привык. Всему виной дистанция, на которой были выставлены караулы темных, невозможность передавать сообщения на большие расстояния, и колоссальные размеры твари позволяющие ей развивать весьма впечатляющую скорость при всем этом змея явно была местной, ну то есть не из аномалии, что с учетом ее размеров казалось весьма странным. к слову принадлежность этого гигантского существа к земной фауне я определил по отсутствию у нее биоброни, так привычной для монстров из аномалий что-то не вяжется, хотя если с другой стороны, Я читал много различных историй и научных свидетельств о присутствии сверхгигантов среди животных и нашей планеты. Оно и у людей бывает вообще-то». Змей тем временем рванул в сторону Степана, находившегося ближе всех ко входу. Правда, на полпути морда твари резко изменила траекторию движения и мощно вписалась в скальный выступ. Раздавшийся глухой удар и отлетевшая порода ознаменовали момент. Но затем ситуация почти сразу же повторилась. Только на этот раз спасть твари с не меньшей скоростью ударилась о потолок пещеры, следом падая на землю и почти сразу пытаясь подняться. «Парни, у меня не получается его удержать», – явно взволнованно бросил Степа, отмечая, что мы с Максимом в схватке не участвуем. Едва все началось, мы с Авериным молча обменялись взглядами и решили не вступать в бой, давая другу возможность решить вопрос самостоятельно. Да и чего к ним лезть, когда работы здесь и одному мало? Но как бы не так. «В смысле?» – опешил Максим и почти одновременно со мной поднял руку в сторону змея, очевидно пытаясь сковать его телекинезом. Ощущения были странные. Сейчас, когда тварь только приходила в себя, у нас, по сути, без особых проблем получилось придавить ее плитой силы, не позволяя двигаться и уж тем более атаковать. Но и действовали мы втроём, Трое сильных одаренных. «Ничего не понимаю», – буркнул я, подходя ближе к твари. «Это было что-то из ряда вон выходящее. В ином мире я мог бы пять таких монстров удерживать телекинезом одновременно». Тварь хоть и была гигантских размеров, но помнится мне в детстве, я видел змейку и посолиднее. «Анаконда», – казалось сознанием дела, прокомментировал Максим, вернув себе спокойный вид и вставая сбоку. Степан же неожиданно немного сторонился змея, не желая так близко к себе его подпускать. «Аккуратно, ее чешуя будто салом смазана. Пытался обхватить даром, как бы это сказать. Она словно выскальзывает» впервые такое». «Интересно». Присаживаясь напротив морды твари и наблюдая, как та приходит в себя, я ненадолго завис. Широкая, уплощенная голова анаконды напоминала обломок сглаженного камня, покрытого узором из влажной чешуи. Каждая пластинка отливала тусклым зеленовато-бронзовым светом. Из-под тяжелых надбровей смотрели два круглых янтарных глаза, не мигающие, без малейшего следа мысли, будто осколки застывшего солнца. Углы пасти едва дрожали, а из глубины слышалось медленное влажное дыхание, напоминающее странный гул. От головы в сторону выхода уходило массивное тело, гибкая, живая колонна, постепенно расширяющаяся и исчезающая в темноте. «Нам же сказали, что здесь не бывает аномалий, да?» «Не бывает. Это чудо наше. Местное. Не видишь, что ли?» – поднял взгляд на товарища я. В этот момент змей, открыв пасть, молниеносно рванул в мою сторону, но тут же напоролся на облако светлячков. Они не атаковали, просто зависли на месте в полуметре от меня. Но решивший полакомиться нами анаконди, от этого было не легче. Всю огромную розовато-бордовую ротовую полость, которую я мог вполне отчётливо перед собой в эти секунды лицезреть, едва ли не насквозь прожгли своим жаром мои тёмно-бордовые звёздочки. Причём однозначно прожгли бы и насквозь, если бы не силовое поле, которое я выставил перед собой. Бедное животное, отскочившее от меня, будто кипятком ошпаренное, наверное, только это и спасло. «Вот сука! Опять извернулся и выскочил!» Негодовал Степан. Издав, как мне показалось, истошное жалобное шипение и несколько раз ударившись мордой о землю, тварь, выскальзывая из наших захватов, рванула на этот раз в сторону выхода из пещеры. «А ну стоять!» зарычал Остапов, бросившись вслед за змеем. «Я из тебя сейчас сосиски делать буду!» Попытавшаяся покинуть пещеру, тварь выскочить все же не успела. Судя по всему, установленная Степаном силовая плита стала хорошим барьером, в который анаконда уперлась носом и не смогла преодолеть. «Надо его фляжку проверить», – задумчиво бросил Максим, наблюдая за происходящим. «Мне кажется, прикладывался он к ней, пока мы сюда шли». Шутки шутками, но это было не так. Крепкий алкоголь в нашей компании никто не оценил. «А мне кажется, он ее сейчас заживо поджарит, а мы пойдем жертвами разразившиеся здесь вони», — улыбнувшись, ответил я, следом переводя взгляд на товарища, который лупил бедного змея звенящими от накачки энергии огненными шарами. «Степа! Может, снаружи ею займешься?» «Не, там убежит!» «Нас-то — вторил мне Максим.